Даниэр Сугралинов. «Кирпичи». Это история о кирпичах, из которых неудачник построил свою крепость успеха и счастья. Осторожно, текст содержит ненормативную лексику. Часть первая. «Ты в магазин? Купи мне шоколадку, резей!» – попросила Рида. «Очень хочется есть, а до обеда еще уголок сколько». «Вот стерва! Так подставить, а теперь спокойно о чем-то меня просить». Лидка Фрайбергера, несмотря на сложившийся стереотипы о некрасивых немках, отличалась офигительной внешностью. Она это знала и самая хреновая, она этим вовсю пользовалась. Сидящий в кабинете народ дружно скалится. Всем интересно, как я отреагирую? Епт. Шеф дал нам слиткой проект. Свою часть проекта я выполнил, а наша девовая стрека залидочка, занятая куда более важными делами, не успела. И ладно бы не успел, да покаялась. Шеф бы побурчал и продлил бы срок. Нет. Утром на планерке, не моргнув глазом, заявила. Михаил Степанович, выполнение проекта задержано по вине Резвея, не собравшего срок данные по заказчику. Резвей – это моя фамилия. Я от удивления потерял дар речи. А Степанович старый хрыч, внимательно изучив длиннющие Литкины ноги, заканчивающиеся где-то на уровне его груди, вынес вердикт. Проект закончить до завтра, Резвея лишит квартального бонуса. В общем, послать Литку в далекие края или принести шоколадку вопрос не стоит. Первое, сделать не позволяет врожденной робости воспитания. Оставалось второе. Но вопрос в том, как бы ответить, окончательно не растеряв остатки гордости. Если бы мы с Литкой были одни, я бы просто согласился. Но коллектив, до этого сосредоточенно кликающий мышками, замолк и превратился в само внимание. Воручив мозгами, я нашел, казалось бы, компромиссное решение. Хорошо, буркнул я, но с тебя чашка горячего кофе к моему приходу. «Сейчас, разбежался!» – скривила губы Литка. «Не маленький, сам нальешь. Такого ответа я не ожидал. Где-то в углу программистов послышался отчетливый смешок. «Это Саня Бордоенко не сдержал презрения. Он вообще всех презирает, и меня особенно!» «Резвей, и мне сигарет купи белый Мальборо! Белый, слышишь, не красный!» – заорал стажер Панченко. «А мне щенка, кроссовки и барабан. Ладно, Резвей, с получки отдам!» То Бордоенко не удержался и проявил остроумие. Шел дождь. Чавкающая грязь при каждом шаге взлетала вверх и норовила приземлиться на мои штаны. Моросящий дождь заставлял жмуриться, а это при моем плохом зрении плюсов ориентации на местности не давало. Коммунальные службы перекопали участок дороги возле офиса, сменили трубы, но вновь заасфальтировать забыли. Местность напоминала кахозное поле после уборки урожая. Мимо сгудением пронесся грузовик. Его водитель весело погрозил мне кулаком, сбивая с толку. Коми с лякоти, залепили штаны и куртку. Сопутствующие водопады грязи залили очки и лицо. В голову упорно лезли мысли о ковровых бомбардировках. Настроение начало ухудшаться. Хотелось кого-нибудь убить. Цель, ради которой я вышел из офиса, явно не стоила всех мучений. У меня разболелось горло, и мне хотелось смягчить его какими-нибудь леденцами. До продуктового магазина недалеко, и черт меня дернул, рискунь в такую погоду выйти из офиса. В магазине душно. Остановившись у витрины с колбасами, я снял очки и протер их платком. Вытер лицо, одел очки. Жизнь стала налаживаться. заказ стоит женщина лет 40. Очки в роговой оправе грозно сверкают. Кап на обесвеченных волос делает продавщицу похожей на пришельца из 80 -х. На меня ноль внимания. Пока я приводил себя в порядок, в магазин зашел еще один покупатель. Тяжелые ботинки, облепленные грязью, щетина и короткая прическа. Молодой парень, классический рабочий класс. По магазину прокатился запах перегара и пота. Бутылку водки и два пива. На удивление приятным голосом попросил парень. Какое именно пиво? Мне самурая, а вот этому. Здесь он повернулся ко мне. Тебе какое клинское, чудик? И зовут я тебя как? Эх, пронеслось в голове. Неудобно отказываться. Мне, пожалуйста, Ариву, а зовут меня Резвей. Слышала, Ориву ему и пару пластиковых стаканчиков, рявкнул он. Очень приятно, Резвей. Меня Лехой зовут. Верняк моя фамилия. Я, конечно, извиняюсь, Леха, а робко спросил я. Ну, чем вызвано угощение? Братуха, так ты, получается, сам себя извиняешь, что ли? Поинтересовался Леха. В смысле? Не понял я. Ну, вот смотри, я умываюсь. Значит, я умываю сам себя, да? Получается, ты извиняешься перед самим собой? М -м -м, промычал я. Ну, так же говорится, извините. Вот, это уже по-русски.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 «Ты че, расставить боишься?» Желание задавать вопросы испарилось. «Что я делаю? Куда я иду с этим человеком?» Я искал объяснения и не находил их. Разум подсказывал, что надо вернуться в магазин и купить необходимое. Все то, что заказали ребята из офиса, где меня минут через двадцать по закону подлости, начнут искать. Но желания возвращаться туда не было. Дождь выполнил свою миссию и прекратился. Из-за облаков на минуту сверкнул луч солнца. В сквере пусто. Леха сел на мокро от дождя скамейку, а его вид говорил о том, что Леху не заботят такие мелочи. Я робко примостился рядом. Открыли пиво. Пить холодную улицу на пиво при такой мерз... мерзкой погоде большого удовольствия не представляло. «Ну, как пиво?» – спросил Леха. «Пиво, как пиво!» – пожалуй плечами. «Холодное. Ясно. Ну, рассказывай!» – после небольшой паузы сказал Леха. «О чем? Как о чем? Чем живешь, чем дышишь? Кто ты вообще такой?» Потребность высказаться и выпитая на голодный желудок пива развязали мне язык. Через минут 20 Леха знал обо мне все. Какими-то ненавязчивыми вопросами и глубокомысленным хмыканием он направлял мой рассказ. И, дослушав, подвел итоги. Итак, Сергей Резвей, 27 лет. Жены нет, родители далеко, девушки тоже нет. Работаешь рекламщиком. Работай доволен, но в коллективе авторитетом не пользуешься. Зачем живешь-то, Серега? В чем смысл? Смысл? Жить. Жить, чтобы жить? Не парь мне мозги. Наверняка у тебя есть какие-то мечты, планы, цели. Проблема в том, что ты пытаешься угодить всем, зачастую в ущерб себе. Все, что тебе нужно для счастья, это осознать, что все твои мечты вполне исполнимы и зависит все только от тебя. Стань эгоистом. В хорошем таком смысле. Наберись здоровой наглости. Будь грубей и не бойся казаться невоспитанным. Сейчас воспитанные люди не в моде. Перестань через слово вставлять «пожалуйста, извините». Отвечай на сложное и предельно конкретно. Если хочется ответить нет, скажи нет и точка. Забудь о воспитании. В этом мире выживает не самый воспитанный, а самый наглый. Стань хамом. Хамство упрощает взаимопонимание. А теперь и запомни: все вышесказанное относится только к тем, кто пытается тебя использовать. Неважно, сестра это шеф, коллега или просто случайный прохожий. Вот простой пример. Ты спешишь на работу, но он тут тебя останавливает прохожий и просит сигарету или огня. Неважно. Как ты поступишь? Ну, конечно, там сигарету, не задумываясь, ответил я. И опоздаешь на работу? Да нет, это же не займет и минуты. А вот послать его или просто ответить отказом не займет ни секунды. А представь, что по дороге на работу тебе встретились 10 прохожих, стреляющих курева, и ты из-за них опоздаешь на работу, что, несомненно, не приведет твоего шефа в восторг. При таком подходе рано или поздно твои опоздания приведут к увольнению или лишению премии. Да меня уже и так лишили премии. Вот видишь, эта длинноногая, блядь, Лида, живет себе припеваючи, гуляет, на работе хуи пинает, а что в итоге? Мой кореш Серега без премии, а стерва -литка посмеивается над ним, да еще и гордится своей находчивостью. Она не блядь, она хорошая, промямлил я. Так ты к ней неравнодушен, что ли? Изумился Леха. И ты думаешь, что если и дальше позволишь ей ездить на себе, то она и ноги раздвинет. «Ну, ноги, не ноги, но знай, резвей. Нормальная баба никогда не будет не то, что спать, а даже встречаться с неуверенной рохлей. Тем более такая стерва. Зачем ей с тобой встречаться, если ты и так под нее стелишься?» Леха на секунду призадумался, а потом воскликнул. «Да тут же поле непаханное!» «Слушай, а что ты со мной-то пошел? Тебе же на работу надо было возвращаться». «Эх... Короче, я буду не я, если не сделаю из тебя мужика». Вот номер моего сотового, сказал Леха, протягивая мне визитку. Позвони мне после работы, попьем пиво и продолжим беседу. А сейчас иди в офис и попробуй хотя оставшееся рабочее время быть мужиком. С этими словами Леха встал и направился к магазину. Я повертел его визитку. Дорогая темно-зеленая бумага и белым шрифтом надпись. Леха.